В Пермской губернии, Ирбитского уезда, например, команда отцепила выражавших своё недовольство крестьян и всех повела в здание стеклянного завода. Привезли в ос рожок, вызвали несколько человек зачинщиков и стали сечь. Бабы в отчаянии прибежали защищать своих мужиков, но и их высекли за непрошеное вмешательство. Вот как производилась экзекуция генералом Дрянякиным в Кангивке Тамбовской губернии. Приговоры начали приводить в исполнение на месте. Казанцы были поставлены шполерами, им дали в руки шпицрутыны и в присутствии безмолвной толпы отцеплённых крестьян начали гнать сквозь строй по 2 и по 3 человека за раз. Спины крестьян были обныжены, Руки их крест-накрест были привязаны к ружейному прикладу, задуло же ружей держали два солдата, которые и вели приговоренного по зеленой роще под звук унылого барабанного боя. Картина была за душу хватающая и невольно вызывала слезы у всех присутствовавших. Клочьями летело живое мясо от гибких хлыстов, обвивавших словно змей грудь и спину мужиков. Звонко раздавался мерный свист и виск шпицрутенов. Но казалось, что эти несчастные фанатики и не чувствовали боли. Они шли по зеленой роще точно на праздник и только глухо повторяли «За Бога да за царя помираем!». Просвистят две сотни хлыстов и нарочно остановят печальную процессию. «Ну что, каешься ли? Пойдешь ли на работу?» — спросит мужика. Спина которого представляла одну бесформенную массу, из которой торчали куски прутьев, врезавшихся в тело, несчастный во время приостановки только вздохнёт, как будто посвободнее и произнесёт: "На работу не пойду. Дорезайте меня". И снова льётся кровь без стонов, без вопля. Точны и не люди, а какие-то каменные стуканы. В точности, согласно конфирмации, были прогнаны сквозь строй десятка-два человек. Казалось бы, при виде этой страшной душо-раздирающей картины должны были содрогнуться и стоявшие в толпе крестьяне. Но нет, они безмолвно ожидали своей очереди и шли к допросу спокойно и безмолвно ожидая дальнейшей участи. И их гнали сквозь строй с такими же приостановками, И с теми же вопросами, на которые они, подобно уже потерпевшим товарищам по несчастью, отвечали, на барскую работу не пойдём. Таким образом, сквозь строй шпицрутанов прошло слишком 20 человек. По виновении же и раскаяния никто не высказывал. И вот на двор усадьбы привезли несколько возов со свежими прутьями. И стоявшие толпы без всякого допроса взяли десяток крестьян с приказанием им раздеться и ложиться. По сторонам каждого из разложенных мужиков поставили по два солдата с пучком рожек, и началось сечение по 10.